Жаба. Серая жаба крупная, медлительная, обитает в лесах и рощах, в парках и садах, на огородах. Кожа у жаб сухая, пупырчатая и может быть покрыта едкими выделениями, поэтому после прикосновения к жабе руки лучше вымыть, чтобы эти едкие вещества не попали в рот или глаза. А вот то, что от этого появляются бородавки, Полная чепуха. Едкая слизь – единственная защита этих очень полезных животных, которые избавляют от вредителей сады и огороды. Взрослые жабы питаются различными беспозвоночными животными, часто истребляя тех, которых не едят птицы.